Глава 21. Медицинское королевство имени Рокфеллера О Джоне Рокфеллере сложена не одна легенда. Это был богатейший американец начала 20 века. Любители истории медицины откопали где-то фотокарточку, с которой на нас с Байдай зорко взирал таинственный мужчина с обильной растительностью над верхней губой. Его можно было легко принять за какого-нибудь философа. В действительности же он был нефтяным магнатом, да еще примерным христианином. У Рокфеллера есть такое знаменитое изречение – «Зарабатывайте все деньги, которые вы можете заработать честным трудом, и зарабатывайте как можно больше, а потом раздайте как можно больше этих денег. Это наш священный долг». В исполнении этой цели Рокфеллер основал благотворительный фонд. За 10 лет с момента открытия в 1913 году организация выделила на различные цели 80 миллионов долларов. Более половины этой суммы пошло на развитие общественного здравоохранения и медицинского образования, в том числе на продвижение Института медицинских исследований имени Рокфеллера. С ним в разные периоды было связано более 20 нобелевских лауреатов сейчас известен как рокфеллеровский университет самое крупное единовременное пожертвование рокфеллер сделал через фонд именно нашей стране более 10 миллионов долларов было потрачено на учреждение медвузов и больниц не только в городе к но и в других уголках нашей родины Историки врачевания установили, что американцы в те времена питали глубокий интерес к нашей стране и почитали за воздаяние должной славы своему Всевышнему направить несколько сот миллионов долларов на то, чтобы спасти восточных язычников от бедности, отсталости, невежества и мора. Рокфеллер не менее трех раз посетил нашу страну с инспекцией, И в конечном счете решил, что первоочередно надо бы похлопотать за нашу медицину. Отстроили американцы клинику, которая было суждено стать прообразом центральной больницы города К. И таких заведений американцы еще много пооткрывали в нашей стране. Так под знаменами Рокфеллера к нам прибыли с крестами наперевес воины в белых халатах, вознамерившиеся покорить Восток. С собой эти бойцы привезли новейшие технологии лечения, ставшие доступными с промышленной революцией. От новомодных диковинок у нашего населения, по большей части занимавшегося сельским хозяйством, глаза на лбы повылезали. Наверное, для соотечественников повидать таких людей было что встретиться лицом к лицу с бессмертными божествами. Мы смиренно приветствовали их. Будто первобытное племя, наблюдающее с благоговением за спускающимися с небес налетающих летающих тарелках инопланетянами. Рокфеллер учредил и в городе К больницу и медвуз. Разместили всю эту инфраструктуру на месте, где у прежних императоров была походная резиденция. Многотысячелетняя монархия уже была сокрушена одномоментной революцией. Только вот странность, американские архитекторы почему-то сохранили императорские хоромы под крышами с задранными углами. Весь персонал больницы говорил на английском языке. С запада пригласили лучших врачей. Цель была поставлена амбициозная – обустроить медицинское учреждение, ничем не уступающее европейским и североамериканским аналогам. В больнице хотели сформировать первоклассный коллектив медработников, а при ВУЗе – отличный преподавательский состав. Местные лаборатории должны были располагать передовым оборудованием. В общем, и больница, и ВУЗ для подготовки медперсонала должны были стать заведениями высочайшего уровня. План заключался в том, чтобы в одном месте культивировать кадры сразу четырех категорий – клинических специалистов, педагогов, ученых и администраторов дела здравоохранения. Время тогда было бурное. Западные люди, преисполненные идеалистических воззрений, ступили к нам на землю, чтобы построить целое медицинское королевство, которое позволило бы лучшим практикам западной медицины укорениться у нас на восточной почве. Ну или по самой меньшей мере, дало бы нашему народу познать сполна всю подноготную собственной жизни. Вот так в дворике императорского походного дворца, олицетворение всех устоев жизни древнего народа, пробралась и навела собственные порядки западная медицина. В 1921 году сын Рокфеллера, Джон Рокфеллер-младший, пересек океан и, помимо прочего, принял участие в торжественной церемонии открытия больницы города К. Эпохальный выдался год, во многом водораздельный для нашей страны. На церемонии младший Рокфеллер выразил надежду, что наступит день, и он сможет передать больницу в ведении местным. «Для меня совершенно очевидно, что вся та помощь, которую может оказать этой стране западная медицина, ничего существенного не даст вашему народу, пока вы сами не будете заправлять учреждениями, пока больница не станет обычной частью вашей жизни». Байдай была сильно потрясена этим проявлением абсолютного бескорыстия. Она тотчас же пошла к врачу за комментарием. Доктор Хуаюэ подтвердил, что так все и было. По его словам, и расцвет современной медицины по всей нашей стране, и тот факт, что бесчисленное множество людей, в том числе и он сам, занялись святым делом сохранения здоровья и возможность для всех, в том числе Байдай, получать первоклассный уход в больнице, Все это было связано с тем, что сто с лишним лет назад один американец не побоялся большого расстояния, отделявшего его страну от нашей. Как врач, я специалист средней руки. Я совсем не стальной человек. Я устаю и злюсь, когда работа оказывается слишком тяжелой, когда на меня ругаются без причины или когда я не могу помочь больным. И мне бывает грустно до слез. «Но я никогда не ставил под сомнение выбор профессии. Я постоянно вспоминаю того американца, который приехал к нам издалека», — признался Хуайюэ. «Если уж на то пошло, то и за наше знакомство с Байдай стоило благодарить того американца. Дальнейшие поиски позволили нам установить, что прадед Байдай по матушке был одним из людей, которых спасли в больнице Рокфеллера». Причем прадед девушки тогда еще не был женат, и если бы он умер, то Байдай просто не было бы. Может быть, лучше бы было, если бы мы вернулись в 1920-е годы? Остановили течение времени и так бы остались там? Только не знаю, пришлось ли это бы по душе журналистам из новостей медицины и фармацевтики Китая. Еще одним известным свершением фонда Рокфеллера стало выделение в 1928 году 6 миллионов долларов на строительство в США 200-дюймового астрономического телескопа. Имеется в виду телескоп Хейла. На тот момент это было самое крупное пожертвование на развитие науки. Самый большой астрономический телескоп, построенный в 1917 году, имел диаметр всего 100 дюймов. Впрочем, узость кругозора не помешала Эдвину Хаблу доказать, что Млечный Путь, в котором мы обитаем, лишь одна из великого множества галактик. А заодно обнаружить, что наша Вселенная постоянно расширяется. И больница строил, и телескопы сооружал, и о мире думал, и Бога искал. Наверное, Рокфеллер хорошо уяснил тонкие связи, которые существуют между больницами и космосом, заметила Байдай. Желание Рокфеллера передать больницу в управление местных жителей исполнилось только по истечении 30 лет. В 1951 году больница города К была национализирована. К тому времени западный персонал уже покинул заведение, так что больница оказалась целиком и полностью в распоряжении и управлении нашей страны. А власти наши видели в старом учреждении лишь инструмент идеологической и культурной агрессии США против нашего народа под прикрытием филантропии. Примерно тогда же Запад во главе с США устроил нашей стране полную блокаду нам обрезали все ходы для завоза остро необходимых медикаментов и оборудования. В 1960-е и 1970-е годы приходилось обходиться собственными силами. Мы начали сочетать принципы западной и нашей собственной традиционной медицины, взялись за массовую профилактику заболеваний и всеобщее лечение, преодолевали трудности любыми подручными средствами, умудрились производить искусственные сердечные клапаны, приборы для внетелесного кровообращения и искусственные роговицы, приступили к вакцинации от туберкулеза и коровьей оспы, наконец-то избавились от оспы и шистосомоза, продвигали профилактику туберкулеза, энцефалита группы Б, эндемического зоба и прочих заболеваний, успешно проводили реплантации отсеченных конечностей, трансплантации почек и пересадки печени, Занялись анестезией с использованием доморощенных лекарственных трав и акупунктуры, синтезировали бычий инсулин, способствовали всеобщему оздоровлению за счет искоренения четырех вредителей – мух, комаров, мышей и не то клопов, не то воробьев. Источники в разное время называли вредителями и тех и других. Наконец, нам удалось сместить фокус медицины на сельскую местность. Заметно улучшилось качество ухода за и младенцами, а младенческая смертность сильно снизилась. Разумеется, центральная больница города К, ключевое учреждение государственного уровня, во всем этом играла далеко не последнюю роль. По итогу мы получили самый примечательный бум населения за всю нашу историю. В то время многие гордились нашей плодовитостью. Да и в наши дни есть еще много государств, которым не под силу повторить такое из-за ужасающих показателей смертности по болезни и, соответственно, отрицательного прироста населения. Так, в африканском государстве Сомали средняя продолжительность жизни человека в начале 21 века составляла всего 47 лет, а в Зимбабве вообще лишь 36 лет ровно столько же жили в среднем у нас, но только в 1949 году. Среди наиболее великих свершений стоит отметить тот факт, что в середине 1970-х годов центральной больницы города К удалось разработать новое лекарство для лечения холеры. В основе препарата лежали наши родные целебные травы. Работали мы над лекарством, чтобы поспособствовать защите стран Юго-Восточной Азии от нападений со стороны армии США. Многие солдаты тогда болели холерой. Строились даже предположения, что это было последствием биологической войны, которую американцы учинили в регионе. Многие наши военные госпитали и исследовательские учреждения попытались что-то придумать для борьбы с холерой, но успеха в этом не добились». А у центральной больницы города К, вопреки всем ожиданиям, получилось. Не потому ли, что еще Рокфеллер заложил все основы для этого достижения. Поставили мы лекарства на серийное производство и начали экспортировать его в страны третьего мира, устроив им самое настоящее медицинское чудо. На Западе его назвали цветущими плодами Холодной войны. И вот тогда на врачей, работавших еще во времена, когда больница принадлежала Рокфеллеру, обрушились с критикой. Медиков разослали прибираться в коровниках или перевоспитываться в лагеря. Некоторые позора не выдержали и покончили с собой сами. Вот, кстати, ценная улика. По крайней мере, в не таком уж далеком прошлом врачи от чего-то все-таки дохли. Байда этим обстоятельством особенно вдохновилась. Перемещаемся в 1980-е годы. Наша страна снова начинает дружить с Западом. Восстанавливаются двусторонние контакты. Повышенное внимание уделяется перенятию достижений западной медицины. А вот наша народная медицина, напротив, оказывается на грани краха. Костяк медицинских учреждений снова составили люди, отучившиеся в Великобритании или США. И наш доктор Хуаюе был из их числа. В последующие десятилетия наша страна стала мировой фабрикой по производству лекарственных препаратов и крупным поставщиком медицинского оборудования, а заодно значимым рынком сбыта и базой для клинических испытаний новых лекарств со всего мира. Во всем, от компьютерных и магнитно-резонансных томографов и линейных ускорителей до крупной и мелкой лабораторной техники, нам приходилось опираться на импорт. Причем цены от этого подскакивали во много раз в сравнении с нашей отечественной продукцией. К таможенным сборам приходилось добавлять еще, по имеющимся свидетельствам, огромные комиссии и большие взятки, а заодно расходы на отправку фармацевтическими заводами специалистов в зарубежные инспекционные и немного рекреационные поездки и прочее. Сформировалось новое поколение врачей, воплощением которого выступал доктор Хуа Юэ, поколение людей, прошедших специальную подготовку на Западе. Немного врачи, немного панки. Как заявлялось в новостях, эти целители исходили из мысли, что они призваны головой подпирать небо, а ногами топтать землю. То есть, с одной стороны, они должны были удовлетворять самым высоким чаяниям мировой медицинской науки, а с другой трудиться над разрешением вполне реальных проблем социально-экономического развития нашей страны. Люди это были в высшей степени практичные, мыслили они в категориях КПД. И потихоньку нагнали они, и по продвинутости науки, и по медицинскому оборудованию, и по технологиям, и по много чему еще американских учителей. Ну и тогда возник сам собой вопрос, а существуют ли вообще на свете... «Эти ваши США, не сочинили ли их, чтобы было чем нас пугать?» Странно получается, что в глазах стольких людей эта конгломерация, сродни иллюзии, стала правдой жизни и изо дня в день обрастает все новыми и новыми деталями, будто почерпнутыми из реальности. Не пришла ли к нам мысль о США с заболеванием, случившимся в процессе очередной генной мутации? Скажи и Рокфеллер и все прочее одна большая фикция. Если уж существовал когда-либо некий фонд, то ему следовало избрать местом для размещения больницы столичный город, чтобы прославиться сразу на всю страну. К чему им было бы припираться в отсталый тогда во всех отношениях город К? Вот вам отличное свидетельство того, что эти ваши США сплошные враки. Больницу мы отстроили и развивали исключительно единым, независимым и суверенным народом, который проявил в этом деле неслыханное трудолюбие, отвагу, разум и порядочность. И вообще все началось только в 1950-е годы. Все раскопки доказательств, которые предпринимала Байдай, сразу утратили какую-либо целесообразность. И от того девушке было особо досадно ведь она даже не знала, чем заболел ее прадед. С наступлением 21 века центральная больница города К сделала большой скачок в развитии. Провели модернизацию, перестроили все, затерли следы прошлого, разобрали остававшиеся от императорского дворца постройки. И вот теперь мы на базе этого грандиозного строения, будто отлитого из металла, Строили общество государственного оздоровления. Наша больница во всем своем величии была флюгером, который указывал, куда дует ветер в эпоху медицины. И вот теперь мы с Байдай бродили по этому единственному в своем роде заведению в попытках обнаружить трупы врачей.